Глава четырнадцатая Эрта как в воду глядел, не успели мы перевести дух, как где-то в глубине города кто-то протяжно завыл, а застывшая за пределами площади нежить снова зашевелилась. Сначала они медленно и неуверенно топтались практически на месте, а затем ускорили шаг и вдруг сорвались с места, бегом кинувшись к храму, словно тут бесплатную выпивку раздавали. «Нель! Ворота!» — неожиданно рявкнул у меня над духом призрак. «Останови их! Сейчас же!» Я уикнула, но послушно обернулась в ту сторону. Увидела, как к воротам храма на всех парах несется группа мертвецов, и уже в голос вскрикнула. «Эр ты кради! С юга к нам приближается организованная группа нежити. Цель — ворота. Щит я держу, но чего от них ожидать, не знаю». Мак. Переменился в лице. «Координаты. Быстро. Магическое конструирование. Помнишь?» Я торопливо кивнула. «Конечно, помню. Мой любимый, можно сказать, предмет. И, кажется, я уже знаю, что именно хочет от меня получить более опытный коллега. Во время конструирования мы создаем визуализируемые заклинания в уме. И для того, чтобы не ошибиться с расчетами, рисуем своеобразную систему координат. Горизонталь, на которой удобно откладывать строго определенных размеров отрезки, вертикаль и при необходимости третью ось, если требуется сделать объемную модель. И вот сейчас мне предлагали использовать эту систему на практике, прямо здесь, на Земле, используя ее, чтобы маг, не видя ничего за стеной, мог рассчитать направление удара. Это было разумно, даже, наверное, гениально но я все равно с непривычки замешкалась. «Ворота и противоположная от них стена, вертикаль», подсказал Эрта прямо на ходу сплетая какое-то заклинание из школы воздуха. «Центр храма, горизонталь. Дайте мне точку для проекции, Корно». Примечание. Проецирование заклинаний — способ использования магии в условиях отсутствия прямой видимости, требует специальной подготовки а также досконального знания местности и наличия системы координат для нанесения точечных ударов. Конец примечания. Я торопливо набросала в уме обе оси и, ориентируясь на прозрение, которое совершенно отчетливо подсвечивало подозрительную группу, выкрикнула 7:12! и в то же мгновение с губ мага сорвался прерывистый вздох. Его руки окутались легким голубоватым дымком, после чего в небе за воротами соткалось мощное воздушное заклинание и словно молотом ударило по земле, буквально вмяв в нее, расплющив и раздавив рвущуюся к воротам нежить. «Невероятно! Он бьет по тварям вслепую!» «Еще одна группа!» — крикнула я, подметив неладное. «Направление 3-5!» «Бух!» — снова шарахнул невидимый молот неподалеку от храма. «Третья группа! Четвертая!» «Да что им там? Медом, что ли, намазано?» Беспокойно обернулась Ланка. «Внимание! Работаю огнем!» Напряженно сообщил Ник, и я отступила от окна, чтобы не обжечься. Ланка и второй маг сделали то же самое. В тот же миг Линель окутался зловещим красноватым ореолом, от него пахнуло бешеным жаром, а потом маг швырнул вниз, Сразу два ревущих и разбрызгивающих искры огненных сгустка, из-за которых на стенах храма загуляли черные тени. «Есть!» — воскликнула Ланка, когда заклинание не просто ударило в подобравшуюся к стенам нежить, но и расплескалось по земле, будто пролившаяся с небес слава. «Ник, еще раз!» «Бум!» — вторил ей новый удар воздушного молота со стороны ворот. «Ура!» — подпрыгнула у своего наблюдательного поста Ланка. «Они отступают! Ник, добей, пока не разбежались!» «Нет!» — вмешался Эрта Ради, «Не тратьте силы!» «Почему? Они же отходят!» — возмутилась ведьмачка. «Из всех нас ей приходилось тяжелее всех. Не владея обычной магией, она могла только смотреть, как другие обороняют храм. И остро сожалеть, что для холодного оружия время — «Еще не пришло, а для рун, работающих только на небольших дистанциях, возможно, не придет вовсе. Мы можем неплохо их проредить. всех сразу нам не охватить. А небольшие повреждения нежити не страшны, ожоги им тоже не доставляют беспокойства, мертвая плоть горит плохо, поэтому обуглиться не сможет, а к следующему утру они, скорее всего, восстановятся». Поэтому имеет смысл напрягаться, только если появится шанс уничтожить их целиком. Как с птицами. Корно, что у ворот? Очередная группа, беспокойно отозвалась я, идут за домами, в обход, прячутся, никуда не спешат, но явно направляются в нашу сторону, и с ними, кажется, собака. Большая? Тревожно замер маг. Нор снова торопливо зашептал мне на ухо. Ночью он видел намного дальше, чем мы, и я испуганно икнула. «Да, еще она... Они бегут прямо сюда!» «Координаты!» Я ахнула, когда от странной группы отделился приземистый черный силуэт и с огромной скоростью ринулся прямо к воротам. Причем ринулся не напрямик, как остальные, а рванул в сторону и юркнул сначала налево, потом направо, словно петляющий заяц, с нарисованной на спине огромной мишенью, при этом отчаянно не желающей умирать. «Корно, где цель?» «Три, нет, уже четыре, не знаю!» — вскрикнула я, когда прячущийся среди завалов пес снова резко свернул, а нор умолк. «Он постоянно меняет направление!» «Спокойно!» — резко сменил тон Эрты и в воздухе перед воротами молча соткалось еще одно заклинание. Они меняют тактику, это нормально, нежить тоже умеет учиться. Но раз им понадобились ворота, значит собака все равно к ним придет. Не упустите ее, Корну. кроме вас, мне больше не на что ориентироваться. Я до крови прикусила губу. Все верно, Клер был построен в противоположной отворот части храма. И оттуда, к окнам, что находились над самими воротами, не имелось ни мостков, ни лестниц. Использовать их для наблюдения у нас при всем желании не получилось бы. К тому же маг заложил оконные проемы камнями. Сверху их были готовы в любой момент прикрыть мои одноразовые щиты. Так что в той зоне мы стали абсолютно слепы. И, кажется, нежить это поняла. Что они задумали, мы, конечно, понятия не имели, Но раз они так целеустремленно рвались к воротам, значит, их следовало остановить. Эртакради выглядел встревоженным, его аура беспокойно трепетала, выдавая нешуточное волнение, а сам маг был напряжен, как струна. Ребята тоже находились на взводе. Ник безостановочно полил подбирающуюся к стенам нежить, иногда совмещал огненную стихию с воздушной, стремясь нанести как можно больше урона но силы старался не распылять. Не так уж много их у нас осталось, а до рассвета еще далеко. «Бежит», — резко севшим голосом сообщила я, когда собаке надоело петлять, и она выскочила из-за ближайшего завала. «Направление 2-6, 50 шагов до цели», — Эртокради подобрался. «Тридцать, собака на открытом пространстве, двадцать, идет по прямой. Закройте глаза». Велел мак, когда мой голос дрогнул, а еще через секунду мои плотно зажмуренные веки обожгла ослепительно яркая вспышка. «Бабах!» — снаружи. Сначала сверкнуло, а потом и грохнуло, так, словно и стучь прямо по площади перед храмом, Шарахнула сразу несколькими мощными молниями. Впрочем, наверное, это и были молнии. Эртакради, как он сам недавно признался, в совершенстве владел воздушной стихией, но почти одновременно с ними по ушам ударил пронзительный, душераздирающий вой, а следом раздался еще один взрыв. И новая вспышка, причем такая, что если бы я не закрыла глаза чуть раньше, то точно могла бы ослепнуть. А если бы после первого удара у меня не заложило уши, то я бы, наверное, еще и оглохла. Удар оказался такой силы, что земля под нами вздрогнула. Храм ощутимо пошатнулся, стены загудели, словно по ним ударили огромной дубиной, а с потолка послышалось истошное мяуканье и ссыпалась штукатурка. Казалось, даже черепица на крыше заходила ходуном, грозя вот-вот осыпаться на наши головы. Но что самое скверное, воздушная волна от второго взрыва ударила и по воротам. До да с такой силой, что деревянные створки с оглушительным хрустом разлетелись в щепы. Расположенный сразу за ними первый щит мгновенно сгорел. Излишне резко оборванная связь с заклинанием ударила нехилым откатом, от которого подогнулись ноги и появилось ощущение, будто мне только что отвесили смачную оплеуху. И только созданный ником лед, запечатавший вход в храм, До второй мы щит каким-то чудом устояли, хотя по льду зазмеились многочисленные трещины, недвусмысленно намекая, что надолго его не хватит. К счастью для нас, взрыв разметал не только ворота, но и всю нежить, что успела скопиться поблизости. Поэтому, пока мы приходили в себя, в храм так никто и не ворвался. Не знаю, как остальных, но меня самым натуральным образом контузило. Так что на протяжении нескольких минут я могла только сидеть, моргать и судорожно вспоминать, остались ли в моей сумке зелья, способные снять негативные эффекты от чужих заклинаний. Ох, Саан, до да чего же уши болят, и зубы, и глаза почти ничего не видят. Говорили нам на занятиях, что и у колдунов бывают откаты, но до сегодняшнего дня... Мне это мерзкое чувство испытывать не доводилось. Вчера, когда мы нос к носу столкнулись с нежитью, это ощущалось гораздо легче. Да и птицы, как ни старались, пробить щиты не смогли. Поэтому мне было скорее неприятно, чем по-настоящему больно. А вот взрыв разрушил заклинание мгновенно. Причем сложное заклинание, сильное, да еще и подпитывающееся от меня напрямую. Неудивительно, что я чувствовала себя приотвратно. Зато второй щит устоял. Благодаря ему и ледяная преграда Ника не развалилась полностью, и нежить внутрь не прорвалась. От меня, к сожалению, как от колдуньи, в ближайшее время ожидать подвигов больше не стоило. Но ничего, у нас еще было чем удивить Скверну. Правда, хотелось надеяться, что мне не придется сегодня применять то знание, которым недавно поделился Нор. Одно хорошо, прозрение по-прежнему работало и исправно показывало, что в пределах видимости ни одной мертвой твари не осталось. «Молодцы!» — спокойно сообщил болтающийся у меня за спиной призрак. «Очень вовремя вы от них избавились!» «Что это было?» — в шоке спросила поднявшаяся с пола Ланка, тряхнув гудящей головой. Эртакради Кради скривился. «Вчера в Рино доставили взрывоопасный груз. Похоже, кто-то из местной нежити не до конца утратил память о прежней жизни и вспомнил, как этой штукой пользоваться. Нам крупно повезло, что тварь не донесла ее до ворот. Прошу прощения, леди, за щиты. Я этого не ожидал». «А зачем сюда вообще доставили эту гадость?» Откинув с лица грязную челку, поинтересовался Ник для переправки в ближайшую военную часть. Его как раз сегодня должны были увезти на перекладных. Груз хранился в подвале управления городской стражи. Значит, кто-то сумел туда залезть. Плохо. Нег сплюнул на пол, запекшийся на губах комок грязи. А потом обернулся, увидел меня на полу и приглушенно ругнулся. Санова племя! Нель, ты как? Я криво улыбнулась. И мысленно, поблагодарив Нора за подсказки, поднялась на ноги. «Ничего, скоро очухаюсь. Эр -ты кради, ворота!» «Вижу», — сумрачно отозвался Мак, метнув быстрый взгляд в сторону пошедшей густой сетью трещин ледяной пробки. «Ленель, сможете восстановить защиту?» «Смогу. Только сперва ее нужно будет разрушить, а потом выстроить заново. Сколько времени на это понадобится? Две минуты». «Действуйте!» — спокойно велел Экради, демонстративно засучивая рукава. «Временем я вас обеспечу!» Я вдруг заметила на своей мысленной карте нечто новое и всполошилась. «Нет! Стойте! Не снимайте защиту!» «Что такое?» — обернулись в мою сторону друзья. «Неэль, в чем дело?» «Кажется, у нас гости!» Поежилась я, присмотревшись еще раз и убедившись, что мне... Не привиделось. «Сюда кто-то идет. Один. Напрямик. Через город. Кто? Человек? Нет. У него серая аура. А те, что с черными, они его пропускают». «Значит, это нежить», — помрачнел Эртек Ради. «Причем высшая нежить. Скорее всего, та, с чьей помощью было создано это пятно. И та, что может его контролировать». «Что будем делать, командир?» Тихо спросила Ланка, когда в храме повисла оглушительная тишина. Мак тяжело вздохнул. «Готовится к бою. И к тому, что в этом бою нам, скорее всего, не победить». Следующие 15 минут стали для нас, наверное, самыми сложными за эту долгую ночь. Нас больше никто не атаковал. Нежить, как по команде, расступилась и, немного отступив от храма, замерла. Словно невидимый кукловод дал ей команду не вмешиваться. Никто даже на поврежденные ворота не позарился, ни люди, ни звери. Поэтому нам оставалось только сидеть и ждать, гадая про себя, чем все закончится. Наконец, среди окружившей храм толпы наметилось движение а крупная серая точка на моей карте приблизилась настолько, чтобы я начала различать детали. Неизвестный и впрямь был один, причем, судя по всему, шел он пешком, не особенно торопясь и не обращая ни малейшего внимания на заполонившую город нежить. Та, в свою очередь, расступалась перед ним, как морские волны отступают перед величественным кораблем, а за его спиной снова смыкалась, тем самым подтверждая, что гостя мы ожидали непростого. К тому времени, как волнение докатилось до передних рядов, мы уже успели обновить щиты на окнах. Я набросила еще один щит на ворота, тогда как Ник благополучно разрушил и заново возвел ледяную преграду, умудрившись сделать ее втрое толще, чем поначалу. Вторым слоем он нагромоздил перед входом, нашедшиеся в храме камни, землю и весь мусор, который был поблизости. Ну а внутрь земляного вала еще и огненную ловушку встроил, так что если бы кто-то попытался до нас добраться, то получил бы мощный фаербол в грудь и вылетел из храма с такой скоростью, что, наверное, остановился бы только у городских стен. «Хорошо быть универсалом», — хмыкнул Ник, когда Эртакради Кради по достоинству оценил его работу и одобрительно хмыкнул. «Жаль, что у меня опыта мало, да и бить по нежити вслепую, как некоторые, я пока не научился». «Какие твои годы? Научишься?» легкомысленно отозвалась стоящая рядом Ланка. Я на это ничего не сказала, но на всякий случай попросила Нора взглянуть на нашего гостя поближе, чтобы мы, так сказать, заранее знали, к чему нужно готовиться». Призрак, правда, особой ясности в ситуацию не внес. «Я не знаю, кто это», — огорошил он меня по возвращении. «Признаться, первый раз такое вижу. Но могу сказать точно, гость у вас не живой. Хотя и не мертвый, как бы странно это ни звучало. Не живой и не мертвый, Саан, меня задери. Что же это такое?» Недоуменно тряхнул головой Ник когда я передала ему слова тени. «Эртокради, вы с таким когда-нибудь сталкивались?» Но Мак только покачал головой, и после этого мы просто молча ждали, в полной мере познавая смысл древнего изречения о том, что неизвестность порой убивает. Наконец последние ряды нежити расступились, пропуская вперед ту самую точку, о которой сразу пятеро разумных на протяжении последних пятнадцати минут Думали, не переставая. В этот же самый момент мы, не сговариваясь, приникли к окнам. Но из-за царящей снаружи темноты и плотности щитов, а я на этот раз выложилась по максимуму, поэтому защита вышла что надо, толком разглядеть ничего не смогли. Кроме того, что странный гость оказался похож на человека, был на удивление невелик ростом и бесстрашен настолько, что... Рискнул выйти вперед и, демонстративно пройдясь перед храмом туда-сюда, приветственно махнуть нам рукой. «Эй, вы там!» — долетел на нас звонкий, на удивление знакомый голос. «Есть кто живой?» «Вилли!» — в шоке переглянулись мы с ребятами. «Вилли!» — тот самый пацан, что несколько дней назад предупредил нас о скверне. «Вижу, что есть!» — радостно откликнулся снизу вестник когда мы ошарашенно замерли, тщетно пытаясь понять, что происходит. «Можете не прятаться, кстати, и не тратьте силы на щиты, я даже за ними прекрасно вижу ваши ауры, и, по-моему, три из них мне даже знакомы. Это не вам ли я на медне советовал держаться отсюда подальше?» Эртек Ради хмуро взглянул на наше ошарашенное лица, однако голоса не подал. «Ну что же вы, господа, колдуны, ведьмаки и маги!» Обиженно протянул снизу все тот же звонкий и до отвращения бодрый голос. «Я, понимаешь ли, зашел вас проведать, узнать, как дела, а вы даже поговорить со мной не желаете!» «Что ты хочешь?» — наконец спросил городской маг, не торопясь показываться мальчишке на глаза. Точно так же, как и я не торопилась снимать сокон свои щиты. Вилли картинно всплеснул руками. «Да ничего, зачем бы вы вообще мне сдались? Говорю же, мимо шел, увидел ваши ауры и, дай, думаю, спрошу, как дела? А то, может, вам тут скучно стало? Люди-то в Рино, теперь не особо разговорчивые, да, дорогуша?» Он со смешком покосился за спину, где с угрюмым видом стояла дородная горожанка в окровавленном платье а затем снова обернулся к храму. «И долго вы собираетесь там сидеть? Скверно, между прочим, очень быстро набирает силу. У нее на редкость мощный и грамотно подготовленный источник. Ваша колдунья должна знать, о чем я говорю. Так что скоро тут сформируется полноценное сердце». «Этого не может быть», — вздрогнул от неожиданности Эрта «Сердце не образуется так быстро». «Нель, у нее прозрение при желании может растягиваться на очень большое расстояние», подтвердил снизу Вилли. «И я даже догадываюсь, почему. Но, милая, надеюсь, ты знаешь, какая за это берется плата, и не станешь всецело доверять тому, кто надоумил тебя этому научиться». «Он меня видит», — тихо шепнул мне на ухо Нор. Это удивительно, но, похоже, мир теней для него — открытая книга. И магию крови он, похоже, способен ощутить на большом расстоянии. Не знаю, как и почему такое стало возможным, но он вовсе не то, чем кажется. А еще я чую в нем нечто неправильное и знакомое. Кажется, он здесь не один. Эртокради быстро покосился в мою сторону однако не позволил увести разговор на другую тему. «Откуда ты знаешь про сердце? Кто ты?» «Кто я? Вопрос, конечно, интересный», — неожиданно задумался мальчик. «Это ты создал скверну?» «Еще не хватало. Мне такого добра и даром не нужно. Да и не повелитель я, не колдун. Когда-то, наверное, все-таки был одаренным вроде вас». Но с тех пор столько лет минуло, что теперь даже и не знаю, в кого превратился. «Ты нежить?» — все же рискнула уточнить я. «Нет», — задача у нас ответ пацана. «Не совсем. Это сложно объяснить. Но я вам не враг. Живые меня вообще не интересуют». Ни в качестве пищи, ни в каком другом виде. А вот скверно доставляет определенное беспокойство. С мертвяками же вообще нельзя ни о чем договориться. Они, мягко говоря, туповатые, а высшие еще и снобы люди в этом плане намного более приятные собеседники. Поэтому я стараюсь не дать скверне возможности разрастись больше, чем уже есть. И предупреждаю вас, если замечу что-нибудь нехорошее. «Так ты действительно, вестник?» настороженно уточнил Ник, буквально на Ника опередив нашего командира. Вилли равнодушно кивнул. «Так меня называют». «Сколько же тебе лет?» «Много, но это к делу не относится. Я так понял, вы решили здесь отсидеться и заодно прикрыть тех, кто ушел раньше? Глупая затея». Героизм нынче не в почете. К тому же сердце вас сожрет и переварит, а потом создаст полноценных повелителей. Так что на вашем месте я бы сбежал отсюда как можно быстрее. Я нахмурилась. Почему-то слово героизм прозвучало из его уст как насмешка, и мне это не понравилось. А ты можешь его уничтожить? Нет, не меня это, он, отозвался мальчик. Скверно меня не трогает, потому что мы с ней в некотором роде похожи, но это не значит, что я могу здесь распоряжаться». «Тогда откуда ты знаешь про сердце?» Снова повторил свой вопрос Эрта Кради. Вестник вскинул голову, несколько мгновений поизучав ту часть стены, за которой прятался от его взора маг, пожал плечами. «Я его видел». «Где?» «В башне». Тихонько подсказала я, словив еще один быстрый взгляд от командира. «В подвале дома Эрта Широ там есть что-то плохое, и к нему ни в коем случае нельзя приближаться». «Сердце ломает волю», — охотно подтвердил мои слова вестник. «Человек, которому не повезло попасть к нему живым, теряет себя, но не умирает какое-то время, а потом его плоть и душа растворяются в скверне». И уже из них она лепит все, что ей нужно. Повелителей, темные артефакты, новую нежить, высших и в том числе сердце. Обычно на это требуется много времени и очень много крови. Но в данном случае скверни помогли. Крови она получила тоже достаточно, поэтому развивается намного быстрее, чем мне, да и вам тоже. Того бы хотелось. «Кто ей помог?» Насторожился Эрта Кради. «Понятия не имею, но в подвале башни лежат несколько тел», спокойно сообщил вестник. «Двое из них, старик и юноша, совершенно точно были одаренными, скорее всего, колдунами. Их обоих принесли в жертву, тем самым подарив скверне источник, из которого сейчас формируется полноценное сердце». «Эрт Широ!» «Ухнула я. И его ученик, судя по всему», — кивнул Вилли. «А еще я видел там жреческие хламиды, так что ситуация, как вы понимаете, выходит далеко за рамки обычной. Что именно здесь будет в итоге, не знаю. Но как только сердце созреет, в скверне появится сразу несколько повелителей, после чего она начнет разрастаться со скоростью пожара». И императору придется очень постараться, чтобы уберечь свои земли от уничтожения. Я сжала кулаки, а вот Эрта Кради потемнел лицом. Значит, старика обманули и убили, — снова кивнул мальчик, — вместе со жрецами и кучей другого народа. Выходит, и настоятель погиб вовсе не возле храма, — помертвевшим голосом уронил городской маг. Скорее всего, там его только оглушили, чтобы позже принести в жертву. Я поёжилась. «Хотите сказать, это было спланировано заранее?» «Да. Колдуны, жрецы, военный груз, ярмарка, праздник, массовые гуляния, давка. Слишком уж хорошо все складывается. Да и портальная арка, наверное, взорвалась не сама по себе». «Я тоже не верю в подобные совпадения». Без тени улыбки сообщил снизу Вилли. «Кстати, насчет военного груза. Подвал в управлении городской стражи пуст. Я, кажется, знаю, куда ушли остатки того состава. Так что, господа и дамы, против вас работает очень неглупый, предусмотрительный и расчетливый враг. Причем это кто-то из вас, смертных. Кто-то, кому вы верили, кто много знал». Пробыл в Рино достаточно долго и сумел незаметно подготовить почву для появления скверны, а потом ушел, оставив вас умирать посреди набирающего силу пятна. Ник встрепенулся. «Эй, а куда подевался третий колдун? Вы ведь говорили, что у Эрта Широ было двое учеников. А вот это очень хороший вопрос, юноша!» Бодро отсалютовал ему вестник потому что следов третьего колдуна я не обнаружил.